Сочинению сонаты предшествовало совместное пребывание Шостаковича и Кубацкого летом 1934 года в доме отдыха Большого театра Поленова, где вечерами они вместе музицировали, играя сонаты Брамса, Грига, Рахманинова. Соната была закончена Шостаковичем в сентябре этого же года и посвящена Кубацкому. Впервые ее исполнили автор и Кубацкий в Ленинграде 25 декабря 1934 года. Страница 33. Князь Игорь. Опера «Бородина». Сюжетную основу оперы составляет памятник древнерусской литературы «Слово о полку Игореве». Премьера состоялась в 1890 году в Мариинском театре. К этой опере нередко обращается массовая культура XX-XXI веков. Например, в сериале BBC «Абаркюли Пуаро» по произведению Агаты Кристи Одна из героинь уводит подозреваемого слушать оперу «Князь Игорь», чтобы Пуаро мог обыскать его дом. В эпизоде в Брюссельском оперном театре слышны слова «Идем мы с надеждой на Бога». В художественном фильме «Пятый элемент» использована обработка половецких плясок. Церемония открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи также включала фрагменты из оперы, в частности, музыку из хора «Невольниц. Улетай на крыльях ветра». Там же товарищи Молотова, Микояна и Жданова. Молотов, настоящая фамилия Скрябин, Вячеслав Михайлович. Один из высших руководителей ВКПБ и КПСС с 1921 по 1957 год. Председатель Совета народных комиссаров. Отличался особой ревностностью в исполнении приказов Сталина. По некоторым сведениям, подписывая приговоры врагам народа, добавлял – заменить 10 лет на расстрел. Личность Молотова получает неоднозначную оценку историков и мемуаристов. Если в высказываниях Соложеницына предстает самодовольный тупой Молотов, весь пропитанный нашей кровью, то Симонов подчеркивает, что в его среде Молотов был стабильно популярен. Микоян Анастас Иванович. Российский революционер, советский партийно-правительственный деятель, один из наиболее влиятельных советских политиков. В 1935-66 годах член Политбюро ЦК КПСС. С 1937 года заместитель, в 1955-64 годах первый заместитель главы правительства СССР. Микоян начал свою карьеру при жизни Ленина. и ушел в отставку лишь при Брежневе. В связи с этим фольклор советской эпохи описывал политическое долголетие Микояна фразой «от Ильича до Ильича, без инфаркта и пролича». Жданов Андрей Александрович, советский партийный и государственный деятель, член Политбюро ЦК ВКПБ. В 1939 40 годах начальник управления пропаганды и агитации ЦК ВКПБ. В 1934-1945 годах первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКПБ. Страница 34 Северный вокзал. Ныне Ярославский вокзал. Действует с 1862 года. До 1870 года Троицкий вокзал. До 1922 года Ярославский вокзал. До 1955 Северный вокзал. Страница 38. Он выбирал какую-нибудь дату. Шестакович вел свой ежедневник неукоснительно точно, соблюдая однажды избранные приемы записи, а постоянные рубрики заполнял на пять лет вперед. Источник Домбровская. Две страницы из ежедневника Шостаковича Дмитрий Шестакович Исследования и материалы, выпуск 1, редакторы составители Кавнатская и Якубов. Москва, DSCH, 2005 год. Страница тридцать девятая. Слушатели явно отдавали предпочтение сочинениям Шибалина. Шибалин Виссарион Яковлевич – советский композитор, педагог, профессор Московской консерватории, лауреат двух сталинских премий первой степени. Среди его учеников – композиторы Хренников, Фельдсман, Пахмутова, Денисов, Губайдулина и многие другие. Всенародной любовью пользуются его песни «Зимняя дорога» на стихи Пушкина. Шостакович познакомился с Шибалиным осенью 1923 года. Их дружба возникла очень быстро и продлилась долгие годы. Настоящим композиторским дебютом Шостаковича стал его совместный концерт с Виссарионом Шибалиным, организованный 20 марта 1925 года в первой части программы. значились сочинения Шибалина, квазисоната для фортепиано, романсы и струнный квартет. А во второй – трио, три фантастических танца, три пьесы для виолончели и фортепиано и сюита для двух фортепиано Шостаковича. Один из присутствовавших на концерте вспоминал, «И на меня, и на других слушателей музыка Шибалина произвела тогда гораздо более сильное впечатление, чем произведения его товарища». Источник. Александров. Далекие годы. Виссарион Яковлевич Шибалин. Статьи, воспоминания и материалы. Москва. Советский композитор. 1970 год. Там же. Как и его сестры, за рояль он сел в девятилетнем возрасте. Сам Шостакович свидетельствует. «Слишком корень ученья горек, чтобы стоило учиться играть», – думал я. Но мать все же настояла. И летом 1915 года... стала давать мне уроки игры на рояле. Так завела у нас мать порядок. Как девять лет исполнится, садись за рояль. Так было с моими двумя сестрами, так было и со мной. Занятия пошли успешно. Я полюбил музыку, полюбил рояль. Источник. Шостакович. Автобиография. Журнал «Советская музыка», номер 9, за 1966 год. Страница сороковая. Он напряженно работал, ибо напряженная работа давала ему радость. Напряженная творческая работа дает мне радость, признавался Шостакович 27 апреля 1936 года в письме к Кубацкому. Источник Хентова Шестакович в Петрограде-Ленинграде. Ленинград Ленездад 1981 год. Там же – блистательный композитор, сочинивший в двадцать шестом году, еще 19 свою первую симфонию, которую тут же приняли Бруно Вальтер. Бруно Вальтер – выдающийся немецкий и американский оперный и симфонический дирижер и пианист. Всего через несколько месяцев после премьеры первой симфонии Шостаковича в 1926 году в Ленинграде и Москве состоялось первое зарубежное исполнение этой симфонии в Берлине под руководством уже тогда всемирно известного дирижера Бруно Вальтера. На концерте присутствовал известный композитор Альбан Берг, который выразил свое восхищение музыкой в письме, адресованном Шостаковичу. Там же Тосканини, Артура, выдающийся итальянский дирижер, в разные периоды возглавлявший Ла Скала и Метрополитен-Оперу. Первый исполнитель седьмой, ленинградской, симфонии Шостаковича на американском континенте. Перед выступлением Тосканини сказал, «Это выдающееся сочинение есть торжество человека, торжество духа над материей, ради которого стоит жить, жить и побеждать». Источник. Дотлибов. Дмитрий Дмитриевич Шостакович и Германия. Журнал «Партнер» номер 9 за 2006 год. Там же Клемперер Отто, немецкий дирижер и композитор, имел репутацию поборника новой музыки, включал в свой репертуар произведения современников Яночика, Шонберга, Стравинского, Хиндемита. В 1920-30 годах Отто Клемперер неоднократно гастролировал в СССР и произвел неизгладимые впечатления на московскую и ленинградскую публику. В 1933 году, с приходом к власти нацистов, Клемперер покинул Германию и эмигрировал в США. Страница 41-я. Еще в студенческие годы группа ретивых однокашников добивалась, чтобы его сняли со стипендии, а потом и вовсе исключили. Сразу по окончании фортепианного класса, по неустановленным на сегодняшний день причинам, Шостаковича вычеркнули из списка студентов. После выпускного экзамена он подал заявление с просьбой о продолжении фортепианных занятий в рамках так называемого академического курса, позднее аспирантура. Но ему не только не дали разрешения, но и попросту исключили из консерватории, мотивируя это его явной незрелостью. Тем самым для него стали невозможными и композиторские занятия. Поначалу Шостакович впал в отчаяние. Тогда его педагог Николаев… великодушно предложил учить его в дальнейшем частным образом на дому, о чем, между прочим, можно узнать из письма к нему Софьи Васильевны. Что же касается самых последних событий в связи с изгнанием Митти из консерватории, то оба мы совершенно не возражаем против постановления Совета, что он и молод, и не зрел для Академии. Но я никак не могу примириться с тем фактом, как могла консерватория закрыть двери перед таким исключительно дровитым мальчиком в 17 лет, пробывшим в консерватории, неполных четыре года, и этим самым лишить его возможности продолжить музыкальное образование, хорошо зная мое материальное положение. Источник. Николаев. Статьи и воспоминания современников. Письма. К столетию со дня рождения. Ленинград. Советский композитор. 1979 год. Там же формализм – идеологическое клише, использовавшееся в СССР, главным образом в 1930-е и 50-е годы для идеологической борьбы с целыми направлениями в искусстве и гонений на отдельных художников. В 1930-е сами слова «формализм», «формалист» превратились в ругательство. Обвинению в формализме подвергались обычно советские и зарубежные художники, писатели и музыканты не выразившие достаточной преданности партийному руководству. Там же арестовали и расстреляли Мишу Квадри. Композитор Михаил Квадри был репрессирован как итальянец, имевший родственников за границей. Шостакович посвятил ему басни Крылова и свою первую симфонию. И это посвящение было напечатано в первых изданиях симфонии. Но после того, как Квадри расстреляли, Посвящение не могло появиться в печати. Дмитрий Дмитриевич долгие годы поддерживал отношения с его семьей. Помогал, заботился о ней во время войны. Источник «Лучший враг народа». Интервью с Монаширом Якубовым, главным хранителем архива Шостаковича. Московский комсомолец за 25 сентября 2006 года. Страницы 43-44. Помимо этого, следует декларировать свое твердое намерение погрузиться в песни народов СССР, которые помогут ему переориентироваться на все подлинное, популярное, мелодичное. 7 февраля 1936 года, после визита Шостаковича, Керженцев написал докладную записку Сталину и Молотову, где, в частности, говорилось «Сегодня у меня был по собственной инициативе композитор Шостакович». Я ему посоветовал поездить по деревням Советского Союза и записывать народные песни России, Украины, Белоруссии и Грузии и выбрать из них и гармонизировать сто лучших песен. Это предложение его заинтересовало, и он сказал, что за это возьмется. Я предложил ему перед тем, как он будет писать какую-либо оперу или балет, прислать нам либретто, а в процессе работы проверять отдельные написанные части перед рабочей и колхозной аудиторией. Источник. DSCH. Жизнь Жизни творчества Дмитрия Шостаковича. Документальная хроника. Страница 47 Потом их стане окружило и чуть-чуть не загрызло свора диких собак. В письме к Константиновской смотри ниже от 29 июня 1934 года Шостакович с долей самоиронии описал этот эпизод так. Кроме того, Я здесь чуть-чуть не был съеден стаей диких собак. Если бы не моя находчивость и храбрость, я наделен этими качествами в избытке, то вряд ли бы я продолжал жить и радоваться». Источник. Хентова, Удивительный Шестакович. Санкт-Петербург. Вариант. 1993 год. Там же, от Османской крепости. Османская, турецкая. Крепость Анапа. самая мощная на Черноморском побережье Черкесии. Была построена в 1781-83 годах по приказу султана Абдулгамида с привлечением французских инженеров. Страница 51. Его, конечно, избаловали, ведь он рос с маменькиным сынком. По свидетельству современников, маменькиным сынком называл Шостаковича дирижер и педагог Николай Андреевич Малько. Смотри выше. Страница 52 На Насвистывая песню о встречном. Песня Шостаковича на стихи поэта Самойлова На утро встречает прохладой» была написана для художественного фильма «Встречный» 1932 год. Режиссеров Эрмлера и Юткевича. Вопреки распространенному в современной России заблуждению, название «Встречный» отсылает не к образу случайного встречного, а к так называемому встречному плану, то есть повышенным обязательством рабочего коллектива, перекрывающим спущенные сверху показатели. В фильме рабочие Ленинградского металлического завода принимают на себя обязательство досрочно сконструировать и наладить выпуск первых советских гидравлических турбин, необходимых для строительства гидроэлектростанций по плану Гойл-Ро. Страница 53. Гаук Александр Васильевич. Известный советский дирижер. В 1930 году под его управлением состоялась премьера Третьей симфонии Шостаковича. Страница 54. Развод получить пара пустяков. С 1926 по 1936 год развод оформлялся в ЗАГСе, для чего достаточно было желания одной стороны. Другому супругу посылалась открытка с извещением о расторжении брака. Страница 55. Ему представилось, как сменивший Закревского сотрудник органов, сидя у себя в кабинете, протянет ему пачку Беломора, а он откажется и в ответ предложит свой Казбек. В отличие от Беломора, папиросы Казбек выпускались в двух видах. Недорогой вариант в глухо закрытой упаковке и более дорогой в распахивающейся коробке. История сохранила имена автора рецептуры Казбека, табачного мастера Иоаниди, и художника, ослагерея хохова.